Глава 55. Таинственные пропажи. Где-то через три года после смерти Лейлы в доме начали пропадать ценные вещицы. Сначала со стола Лейлы исчез необычайной красоты калейдоскоп, затем серебряная фляга для виски, позднее домино из слоновой кости в деревянной коробке с перламутровой инкрустацией, бутылка портвейна очень большой выдержки и маленький кассетный плеер, которым я пользовалась, во время редких визитов в город. Поначалу я подумала, что просто по растерянности переложила вещицы в другое место, но ну апортвейн мог взять кто-то из гостей для романтического вечера у себя в комнате. Пришел газ, и я рассказала ему о пропажах. Не смотри на меня так, ответил он. С тех пор, как я повстречал в Индии свою зазнобу, не украду даже картофелины. Я давно исправился. Да я на тебя и не думаю рассмеялась я. «Я давно доверила тебе всю свою жизнь и все свои деньги. И всегда можешь рассчитывать на меня, прелесть моя», — сказал Гас. «Ты стала мне как сестра, которой у меня никогда не было». Днем Элмер принес бутыль отфильтрованной воды для гостей, чтобы перелить ее в керамический кулер, установленный на полу в кухне. Когда он наклонился, из кармана его что-то выпало. Это был мой кассетный плеер. «Но ведь это не твое сказала я. «Давай-ка поговорим». Элмир ужасно перепугался. «Я знаю, что вы меня никогда не простите», сказал он наконец. «Моему поступку нет оправдания. Я носил все эти вещицы скупщику в Санта-Кларе, а он давал мне деньги. Ты не оправдал моего доверия», сказала я. «Понимаете, я совсем голову потерял», ответил Эльмер. Все время думаю о Мирабель». Я не поняла, при чем тут Мирабель. В тот день, сидя рядом со мной на патио, хриплым от волнения голосом Элмер объяснил мне, почему осмелился на подобный проступок. Он снова и снова повторял, что ему нет прощения, но всему виной любовь. Любовь к Мирабель, разумеется. Он мечтал купить участок земли. Редко какой мальчишка ставит себе подобную цель. Элмер начал копить деньги с 12-летнего возраста. Пока другие мальчишки тратили карманные деньги на такус и содовую, он складывал свои гарса в коробку под кроватью. Даже родители не были в курсе. Элмер лелеял мечту, что в один прекрасный день купит небольшой участок земли, на котором можно будет построить домик и развести сад. Он собирался прийти к Мирабель с этим свидетельством на собственность, в котором было бы проставлено и его, и ее имя. И тогда он предложил бы ей выйти за него замуж. Через три года после того, как Элмер начал копить деньги, он все еще был далек от заветной цели, но знал, что добьется своего. И вдруг случилось ужасное. Коробка под кроватью оказалась пустой, и неизвестно, кто выгреб из нее все деньги. По всей вероятности, это был какой-то мелкий воришка. И тут на меня как затмение нашло. — сказал мне Элмер. — Я только и думал, что о потерянных деньгах. Испугался, что пока я работаю и коплю на землю, Мирабель выберет кого-то другого. И вот тогда он украл нож для писем и отвез его скупщику в Санта-Кларе. — Привози мне побольше таких вещиц, — сказал скупщик Элмеру. — А я дам тебе много денег. С тех пор Элмер стал регулярно наведываться в Санта-Клару привозя то домино, то нитку жемчуга, принадлежавшую Лейли, и так далее. На тот момент Элмеру уже исполнилось 19, хотя он выглядел сущим ребенком. И вот он стоит передо мной, словно висельник, готовый взойти на эшафот. «Для меня было большой честью работать у вас», — сказал он. «Я и не надеюсь, что вы оставите меня в юроне». Свершился самый большой позор моей жизни, и если моя мать узнает, то это убьет ее. Я сидела, обдумывая случившееся. Как бы я ни была расстроена таким поступком, Элмер оставался мне дорог, и я по-прежнему хорошо к нему относилась. «Пусть это будет нашей тайной», — сказала я. «Знаю, что больше ты не станешь красть. Работай, как работал». Но Элмер считал, что должен понести наказание за совершенное. Это далось ему трудно, но он счел своим долгом признаться во всем Мирабель. Втайне он надеялся, что она поймет его мотивы и оценит его преданность. Но, услышав о случившемся, вопреки ожиданиям юноши, Мирабель прекратила с ним всяческое общение. Его это сокрушило. Элмер все равно, что умер для этой девушки. С этого самого момента он стремился вернуть ее расположение. У меня самой более не было оснований сомневаться в его честности по отношению ко мне. Но Мирабель не считала возможным простить его. Случись Элмеру оказаться на кухне, она глядела на него, как на пустое место, а в его глазах была одна лишь неизбывная любовь.